«Глава 2. Поиски в библиотеке». У входа в библиотеку лабиринт вспыхнуло зеркало, и оттуда выпрыгнули мы. «Вот и пришли». «Значит, вы уже полностью освоили этот навык? Он ощущается совсем не так, как другие виды телепортации». Заметила Рафталия. «Это точно. Мы прибыли в библиотеку при помощи зеркала-портала уникального навыка этого оружия» и от него действительно довольно странное ощущение. Впрочем, мой выбор сейчас ограничен, мне доступны линии и манускрипт возврата, но не Портал Шилд. Пока щит не включится, нам придется частенько полагаться на этот слегка неприятный навык. Что ни говори, мне до сих пор очень не нравится, что враги захватили священное оружие этого мира. В каком-то смысле миры держатся на священном оружии, но сейчас три из четырёх оказались в руках недоброжелателей, Не легче от того, что они заблокировали священное оружие из других миров. Кстати, может, стоило взять с собой Лисию? У нее ведь звездное оружие. Но что-то я поздно спохватился. Ух ты, сколько книг! Ага, библиотека раз здесь даже рядом не стояла. Косатки вовсю смотрели по сторонам. Вот что значит выросли в деревне. Друзья, я дома! Выкрикнулась на Барт, и к нам тут же сбежались библиокролики. Они о чем-то говорили с ним на кроличем дергай носами. Да, еще раз спасибо за то, что присматривали за библиотекой. Да, разумеется. Кто там пришел? О! Пока я пытался разобраться, где мы находимся, нас кто-то крикнул: Ох ты! Это же Альтрейзе! Купец от числа друзей Кидзуны. Торгует информацией. У него немного женственная внешность, и мне иногда кажется, что ему бы подошло быть министрелем. Но вместо этого он морально ближе всего к работорговцу из нашего мира. Я, конечно, слышал, что к нам вновь пожаловали гости из параллельного мира. И сразу подумал на тебя на Афуме. Ага, давно не виделись. А о том, что мы спасли друзей Кидзуну, уже слышал? Разумеется. Тем более, что со мной держат связь. Маш, ты назовешь меня бессердечным, но их положение было таким тяжелым, что я всерьез подумал, не оборвать ли с ними все связи. Гарас посмотрела на Альта многозначительным взглядом. А я его понимаю, купец дружит в первую очередь с деньгами. Если ситуация сложилась не в его пользу, то ничего удивительного. Но я в любом случае не собирался продавать информацию врагам. Слабо верится. Так все-таки? строго спросила Грас, если мне не понравится твой ответ, ты легко не отделаешься. Рафталия кивнула. «Видимо, они несовместимы с купеческим юмором». «Его реакция означает, что он ничего никому не продал», — пояснил я. «Нельзя быть такими серьезными в разговорах с купцами, они над вами издеваться будут». «На, фуме сама, вы слишком много общаетесь с купцами», — многозначительно сказала Рафталия, но и решил не задумываться над ее словами. «Ну что, Альт, не объяснишь, что ты тут делаешь? Я регулярно сюда прихожу», — У меня большой исследовательский проект, заказанный друзьями Кидзуна. В этом мне за деньги помогают авантюристы. Понятно. Значит, Альта оплачивает походы авантюристов в этот лабиринт. Видимо, здесь такое количество знаний, что ему приходится постоянно сюда ходить. И как твой проект продвигается? О, из-за войны, волны и шумихи стало очень сложно нанимать авантюристов для глубокого погружения в лабиринт. «Вот и приходится всего лишь задорого продавать припасы случайным группам, которые сюда заходят». «А, вон оно как». «Понятно. А не видел ли ты среди этих групп рыжую бабу с кучей макияжа, стереотипного аристократа-мужика в доспехах и точно такое же существо, только повыше?» Спросил я, в конце показывая пальцем на сейн. «На Фэми Сама, вам не кажется, что это не совсем полноценное описание?» «А, ты про тех преступников, которых объявили в розыск из-за недавнего случая?» Я читал их словесные портреты, но не видел никого похожего. Рафталия повернулась к и кивнула, но хоть на этот раз без недопониманий. «Я не думала, что объявления о розыске добрались даже сюда. Ты, как всегда, хорошо осведомлен, Альт», — заметила Грас. «Ветер для меня всегда попутный», — с гордостью отозвался Альт. «Хотя мне кажется, что он лукавит». А! Садина вдруг нагнулась и всмотрелась в Альта. Сейчас рядом нет Террис, так что они не должны друг друга понимать. Поэтому я надеялся, что Садина хоть сейчас будет молчать. Ха-ха! Что-то поняв по взгляду Садины, Альт посмотрел на меня, будто прося помощи. Селдина тоже посмотрела на него как-то странно, будто что-то поняв. Это как Кел? спросила она, показывая пальцем. А? «Келл? Каким местом Альт похож на Кила? Что вы умудрились найти общего между прожорливой псиной и Альтом?» «Мне очень грустно, когда вы так называете Килл на фуме сама. Это ведь ваша вина. Сел Динатян, тебе стоит поучиться вежливости. Делать вид, что ничего не замечаешь? Тоже этикета?» «О чем говорит Садина? Что именно она просит не замечать? Почему эти бабы тычут меня пальцами? Я не понимаю их языка!» «Эти касатки сравнивают тебя с прожорливой псиной, которая отчаянно пытается выдавать себя за мальчика». Улыбка на лице Альты как-то странно изогнулась. «Альт, ты что, женщина?» «Он, конечно, стройный, но я все равно считал, что у него мальчишеское телосложение». «С другой стороны, Килл в нашей деревне стала самой умелой торговкой, так что параллели с Альтом напрашиваются сами собой». А? Горас уставилась на Альта шарашенным взглядом, как и Снобарт. Что ты такое говоришь? Я женщина? Кажется, ты через чару влякся шуточками! Возразил Альт с деловой улыбкой, чем только вызвал еще больше подозрений. Но у меня есть и другой вопрос: Как касатки догадались, что он женщина? Ладно мне плевать, мужчина ты или нет. Сменим тему. Меня радует твой деловой настрой, но неужели тебе еще что-то от меня нужно? Очевидно, ты еще не в курсе того, что мы избавили Кедзу от так Но теперь разыскиваем способы снять с нее проклятие. Тяжелую задача, ничего не скажу. Что ж, вы находитесь в месте, где собраны все знания этого мира. Она постоянно создает копии новых книг, так что это и правда лучшее место для поисков. Не хочешь поискать с нами? Я лучше подожду здесь. Не хочется ни с кем сражаться. Ну да, он же купец. Поле боя не его стихия. Что ж, давайте отправимся в лабиринт, сказала Снобард и повёл нас вглубь библиотеки. Сначала мы увидели трактир с постоялым двором, вспомнила, что и снаружи библиотеки есть несколько магазинов. Еще дальше нам встретилась богатая украшенная дверь, а за ней лестница вниз. А дальше находится лабиринт, построенный древней цивилизацией. Нафумисан, как вы прекрасно понимаете, там очень опасно, так что будьте готовы. Позвольте на прощание сделать вам подарок. Альт вручил нам нечто похожее на компакт-диск, «Это же то, чем пользовалась Кедзуна в Бесконечном Лабиринте. Здесь оно тоже работает?» «Ты знаешь, как им пользоваться?» «Знаю. С его помощью можно перемещаться к запомненной точке в лабиринте». «Прекрасно. Эснобард, ты знаешь, куда нам идти?» «Секунду». Эсноборд открыл клановую книгу, окружил себя летающими страницами и сосредоточился. «Он использует какую-то способность книги?» Книги повышают точность моего чутья, и сейчас это нам очень пригодится. Увы, похоже, нам придется спуститься довольно глубоко. Ничего страшного, сказал Альт. Если вы используете этот диск, он как раз доставит вас на самый нижний уровень лабиринта. Заодно я хочу попросить вас об одолжении. На этом уровне есть дверь. Я хотел, чтобы Кедзуна попробовала ее открыть, но вы тоже попытаетесь. Если вы сможете. Что ж, там есть другая дорога. Ого, этот инструмент нам сэкономит кучу времени. Разумеется, я попытаюсь собрать информацию об упомянутых вами людях и обо всех странных происшествиях. Правда, я боюсь, что уже осознанно лучше всех. В том числе герои Гарпуна? уточнила Грасс. Альт кивнул. Как говорится, тот, кто владеет информацией, владеет миром. Сколько же информации есть у Альта? Увы, даже если он расскажет нам, где искать сестру Сейн, мы пока не сможем ее победить. Сначала нужно найти способ стать сильнее, и первый шаг к этому — лечение кедзуны. Сразу скажу, предупредилась на борт, в библиотеке-лабиринте есть правило — никакой огненной магии. Безусловно, для этого правила должны быть очень веские причины, но мне это не очень важно. Я такой магией все равно не владею. — Ну что, пошли? — спросил я, и мои спутники кивнули. Я бросил диск, он завертелся и превратился в столб света, через который мы и прошли. Вот в такие минуты эти миры проще всего спутать с игрой. Выйдя из света, мы оказались в коридоре с обеих сторон заставленного книгами. Я даже вижу книги, которые порохают словно бабочки, только это на самом деле монстры по имени Демонический Фолиант. «Фу, гадость какая!» Подумал я, а книги вдруг обнажили клинки и налетели на нас. «Чёрт!» Я мигом использовал Stardust Mirror и создал вокруг нашего отряда барьер, но книги пролистались на несколько страниц и начали обстреливать нас сосульками. Арафталия использовала Хайквик и ударила катаны на выхвате, этим ударом она победила все подлетевшие близко книги, но нашу миху уже летели новые. Граас тоже сбила пару книг веерами. «Первый стеклянный щит!» Одна из книг держалась в стороне и налетела на нас из-под тяжка, Но я создал перед ней стеклянный щит. Он разбился и впился в книгу осколками, ослабляя монстра. Сайн добила эту книгу, разрезав ножницами. «Кажется, мы неплохо справляемся». «На, Фумитян! Какое тут интересное место! Я летающих книг еще никогда не видела!» Воскликнула Садина, которой тоже явно хотелось в бой. «Ты опять говоришь как деревенщина!» По сравнению с ней Сейлдин кажется взрослее. «Ладно». «Раз их так много, мы вам поможем!» Воскликнула Садина. «Ага!» Поддержала Селдина. «Только осторожней!» Садина пронзила книгу гарпуном, а Селдина вложила ману в ярлык, составляя заклинание. Из ярлыка вылетел шарик воды и промочил одну из книг насквозь, от чего она погибла. Яснобарт на это не отреагировал. Судя по всему, водой в библиотеке пользоваться можно. Главное, без огня. Каких только монстров не бывает. Такие же странные, как шары, я попытался вчитаться в текст на их страницах, не получилось. Там надписи на незнакомом мне языке. Снобард подобрал одну из поверженных книг. Копировать будешь. Для клановой книги это практически арсенал. Вокруг нас бесконечные разновидности оружия. А разумеется, монстры невозможно скопировать как оружие. Кроме того, книги как оружие существуют не каждая по отдельности, а в виде типов и категорий. Далеко не каждый том – новое еще не освоено разновидность. Нафуми-сан, неужели у вас не бывало такого, что вы копируете одно оружие, а получаете немного другое? Бывало. Панцирь Лингуя – живой тому пример. Из-за связи щита с душой Лингуя, созданный дядей щит превратился не в то, на что я рассчитывал. Моя книга существует только как оружие, ей безразлично содержание других книг. Ммм, понятно. Раз так, и Снобард не будет против, если я скормлю часть врагов в зеркало. Как результат, у меня открылось зеркало демонической книги. Оружие в виде книги, которое раскладывается в зеркало. Бонус за освоение, плюс трикмани. И хотя по классификации он относится к оружию из монстров, я бы сказал, это скорее аналог книжного щита. Что касается добычи, то она в основном состоит из крупиц мудрости. Крупицы – это особый вид ингредиентов, из которых делается дорогой и сильный допинг. Вроде бы в старых RPG подобные вещи назывались семенами. Для героя крупицы играют роль ресурса. Имея их, можно получить дополнительные прибавки за каждое освоенное оружие. Мелочь, но ведь эти прибавки со временем накопятся. Сдается мне, достигшие предельного уровня авантюристы с большой охотой собирают эти крупицы для допинга. И, возможно, это как раз объясняет, откуда в нем столько сильных воинов, при этом не владеющих клановым оружием. Возможно, мне стоит копить курпицы ради прибавок, но, кажется, прибавки довольно ограничены.